Глава 50. Солнце не знало жалости, оно поднялось над горизонтом и затопило мир ярким прозрачным светом. Мир без матери был угрожающе пуст. Я так долго сидел, не двигаясь с места, что один из рабов набрался смелости и слегка тряхнул меня за плечо. Я пошевелился, и меня бросило в дрожь. «Что теперь делать?» Я не задумывался, что будет после этой ночи, что будет после корабля. Но теперь я должен предстать перед моим народом, предстать перед Римом. Новости уже словно на мифических крыльях неслись в Рим. Неслись быстрее самой быстрой лошади и самого быстрого корабля. На нетвердых ногах я прошел в свою самую уединенную комнату, где закрытые ставни не пропускали внутрь ненавистный свет, Меня трясло, как в лихорадке. Я стянул через голову зеленую шелковую тунику, в которой провел эту жуткую ночь, и отбросил ее в дальний угол. Надел теплую тогу. Снял с руки браслет с кусочком змеиной кожи и аккуратно положил его в шкатулку с украшениями. Больше мне не нужна его защита. Я выжил. Позже, в то же утро ко мне, по настоянию бура, явились капитаны и офицеры претарианской гвардии. Преклонили колени и поздравили со спасением от подосланного матерью убийцы. Через какое-то время мне доложили, что люди устремились в храмы и благодарят богов за мое спасение. Но что Рим, что Сенат? Мы с Энекой составили письмо, которое должны были зачитать сенаторам. В письме говорилось о коварстве Августа и божественном спасении императора. Узнав, что покушение не удалось, она покончила с собой. Далее Сенека перечислил все совершенные ею преступления, причем приукрасил их до такой степени, что мать любому показалась бы страшнее демона. Она хотела стать соправительницей, хотела, чтобы ей присягнули претерианцы, сенаты, граждане Рима. Когда же все ее усилия не привели к желанной цели и не помогли даже щедрые посулы, она всех возненавидела и подстроила убийство двенадцати благородных, ни в чем не повинных мужчин и женщин. Все скандалы и безумства, которые сопровождали правление Клавдия, были задуманы или спровоцированы именно ею. «Мы должны выждать и посмотреть, как это воспримут», — предупредил Сенека. Он был совершенно измотан и подавлен, но, что важно, ни словом не осудил мои действия и даже не намекнул, что я в чем-то был неправ. Первый день подошел к концу, и меня снова поглотила ночь. Каждый час приносил новый кошмар. Я видел ее корабль, слышал ее крики. Кровавая гибель матери заполняла мое сознание. Все было как наяву. Ее последние слова звенели у меня в голове «Бей сюда». В чрево, породившее Нерона. История с астрологом правдива или это миф, выдуманный специально для меня. Мучительное напряжение последних дней сменилось потоком новых эмоций. Это было в реальности. Все именно так и произошло. Матери больше нет, она превратилась в горсть пепла. Смерть матери не была для меня до конца реальной, потому что я ее не видел, а только слышал о ней от других но я бы и не смог стать свидетелем ее гибели. Даже не знаю, что бы со мной сделалось, если бы я увидел ее мертвой. Наша крепкая темная связь оборвалась, и я остался один. Я лежал без сна на своей кровати, и со стороны озера Лукрина от виллы матери до меня доносились жуткие вопли и визги. Фурии. Примечание. Фурии богини мести в древнеримской мифологии. Я соскочил с постели и выглянул в окно. Ничего, один только мрак. Но они были там, преследовали меня, стремились замучить, наказать, свести с ума. Я чувствовал их незримое присутствие. А потом где-то в горах их отозвались и стихли звуки военных труп. Мертвые его запили. «Ищут отомщения». «Надо уезжать из этого проклятого места, долго я здесь не выдержу». Я не знал, как меня встретит Рим, и поэтому переехал в Неаполь, до которого от Баи было всего несколько миль пути. Дорога шла мимо Лукрина, где останавливалась мать, и где-то там, рядом с домом, теперь покоился ее прах. Я намеренно отвернулся и, взяв себя в руки, пристально смотрел на сверкающие воды залива. Сразу за Лукрина лежало озеро Аверна с пещерой, которая служила входом в преисподнюю. Нет, мать не могла поджидать меня там. Может, на ближайшем берегу? Она еще не успела спуститься в темное царство. А дальше за озером можно было разглядеть Кумы, где знаменитая Севилла делилась своими пророчествами, услышать которые я тогда хотел меньше всего. Покинув полуостров, мы поехали на восток, в Неаполь. Миновали смрадные флегрейские поля, обширное покрытое серым пеплом пространство с уходящими на поверхность газами. Ландшафт был какой-то неземной и потусторонний, меня аж передернуло. А вот Неаполь оказался очень даже земным, теплокровным и живым городом. Он принял меня в свои объятия с криками «Добро пожаловать!». Раньше такого со мной нигде не случалось. У меня было чувство, будто я вернулся домой, причем ничего не знал о нем раньше и парадоксальным образом знал его всегда. Впрочем, это неудивительно, ведь Неаполь основали греки, и он был своеобразным островом всего греческого в самом сердце Италии. Каждый его камень говорил со мной, каждый голос звучал идеально и произносил слова именно так, как их следовало произносить. Здесь почитали музыку и поэзию, а музыканты и поэты выступали не только на огороженной сцене, но и прямо на улицах. Наконец-то я на родине. Меня выбросило на незнакомый берег, а оказалось, что я вернулся домой. Я с головой окунулся в чудеса Неаполя, но мысли о Риме не оставляли меня. Я с нетерпением ждал вестей, какая мне уготована участь». Послать за акты я не решался, потому как все еще пребывал в состоянии, которое вряд ли можно было назвать нормальным. Если я самому себе не мог объяснить, что произошло, то акты объяснить все это было бы просто невозможно. Странно, что Сенеку с Буром и Аникетом я без труда посвятил в свою тайну, но они служили мне и их судьбы зависели от моей. Они знали обо мне все наихудшее, но я не мог допустить, чтобы все это проведало акты Третий Нерон. Она не должна была его узнать или даже просто увидеть. Он появился под воздействием материнского снадобья, а теперь подрос и вошел в силу. Может, после смерти матери он постепенно ослабеет и вовсе исчезнет, но до той поры я не мог позволить себе встретиться с акты. Я не стал бы ей лгать и правду сказать не мог. Вот так и получилось, что она ждала от меня вестей, но время шло, а я все не находил в себе сил ей написать. Рим сделал свой выбор, поверил в мою историю и ждал своего императора. Сенека мог сколько угодно стенать о низкопоклонстве столице и был прав, но при этом было заметно, что он тоскует и хочет домой». И вот спустя пять месяцев после фестиваля Минервы я вернулся в Рим и был встречен, как одержавший великую победу генерал. У ворот города собрались толпы простых людей и сенаторы в парадных тогах с женами и детьми. Их приветственные крики звенели в теплом воздухе. Вдоль улиц установили многоуровневые скамьи для горожан, которые осыпали меня дождем цветочных лепестков, пока я поднимался на капиталийский холм, чтобы дать благодарственный обед Юпитеру. Но это еще не все. Горожане предложили в каждом храме в этот день возносить благодарственные молитвы в честь моего спасения, а также проводить ежегодные игры, посвященные разоблачению из заговора на фестивале Минервы и установить в Сенате две золотые статуи – мою и богини. 6 ноября, день рождения матери, внести в список черных, неблагоприятных для любых начинаний дней. Когда в Сенате зачитали все эти почести, лишь один Тразея Пет встал и ушел, не пожелав отдавать за них свой голос. Остальные аплодировали, и я понял, что такое истинное избавление и свобода. А третий Нерон стал еще сильнее. Да, конечно, была и негативная реакция, и недовольное бормотание. Как ни странно, недовольство было направлено на Сенеку за то, что он сформулировал мою защитную речь, а не на меня за то, что я совершил. Люди чувствовали, философ запятнал свою тогу. Были и анонимные акции. Статую моей матери задрапировали тканью. Так она должна была постоять, пока ее не уберут подальше от глаз горожан». И кто-то повесил ей на шею табличку «Меня накрыли вуалью, но это ты, а не я должен прятать от людских глаз свой позор». На форуме оставили без присмотра ребенка с другой табличкой на шее «Не хочу вырасти и стать таким, как ты, потому что ты убил родную мать». На стенах появлялись надписи, авторы которых сравнивали меня с матери Арестом и Алкмеоном. Но никто не осмеливался хоть слово сказать мне в лицо, а я не стал искать зачинщиков этих атак. В таких случаях лучше всегда не реагировать на происходящее и притвориться, будто ничего не замечаешь».